Глава тридцать восьмая. Дракула и обмороки. В нашем новом яриванском доме была одна проблема: двери очень плохо закрывались. Нужно было всегда запирать на ключ изнутри, но мы иногда забывали это делать. В итоге в конце мая я увидела, что дверь из дома открыта. Кошек нет, и собаки тоже. У меня сердце ушло в пятки. Я выскочила на улицу. Было уже темно. Зигги лежала на траве у двери и посмотрела на меня как на сумасшедшую. Мол, чего это я так волнуюсь? Рэя находилась поодаль от Зигги и рассматривала жуков в траве. Я схватила обеих кошек и закинула обратно в дом, закрыв дверь. Вернувшись на улицу, я начала звать Пепегу. Вскоре пес показался из кустов. В зубах у него было что-то большое и черное. Когда он вышел на свет, я разглядела, что это крохотный черный котенок. Он жалобными укал, а его глаза все были залеплены грязью и гноем. Я схватила котенка и позвала Свету. Смотри, это Пипега из кустов притащил. Ему нужна наша помощь. Мы затащили пса в дом и пошли отмывать котенка. Закапали и промыли ему глаза и носик. Он кричал и царапался, а когда неприятные процедуры закончились. Вдруг уткнулся в меня, замурчал и уснул. Я передала котенка Свете и пошла искать его маму в кустах, из которых пипега его принес. В кустах лежали другие черные котята, все мертвые. Мама явно бросила их, или с ней что-то случилось. Я вернулась к Свете и сказала: "Я понимаю, что у нас слишком много животных, но он умрет без нас. Там остальные мертвы, а этот боец живой и совсем кроха." Повезем его утром к ветеринару. Утром мы со Светой вызвали такси и отправились к ветеринару. Миша ничего не знал о котенке. Когда я притащила его в дом, он еще спал, а уехали к ветеринару до того, как он проснулся. Мишу угнетало, что в нашей ситуации у нас дома целый зоопарк, и он твердо говорил, что больше никаких животных не потерпит. Это было разумно, и я его понимала. Мы со Светой решили пока не беспокоить Мишу и узнать, что с котенком. Я собиралась сказать Мише, что беру на себя ответственность за котика, и мы отдадим его в добрые руки. А пока мы ищем ему хозяев, он поживет у нас. По пути к ветеринару мы увидели недалеко от дома труп сбитой автомобилем большой черной кошки. Видимо, это была мама этого котенка. Ветеринар сказал, что котенок здоровый, нужно только промывать ему глаза и нос. что ему еще нет даже месяца и нужна специальная смесь, чтобы кормить его по часам. Мы купили все, что нужно, и поехали домой. Я очень боялась, что скажет Миша, и понимала, что его злость была бы справедливой. Но его реакция меня ошарашила. Миша до、да、беспамятства влюбился в котенка, постоянно носил его на плечах, сам кормил, спал с ним и заявил, что теперь это его кот, дав ему кличку Дракула. Потому что он черный и с белыми острыми клыками. Правда, потом выяснится, что это не ко-то кошка, но кличка останется той же, потому что, во-первых, все равно ей подходит, во-вторых, потому что гендерная нейтральная. Так в нашем зоопарке появилась третья кошка — Дракула. 25 мая я осталась сидеть с Дракулой, а Миша и Света уехали в супермаркет. Когда они вернулись, на Мише не было лица. Он увел Свету под руку. Света еле ступая добралась до дивана. Я спросила, что случилось. Миша ответил: я не видел, был в магазине, но Света ушла поговорить по телефону и рухнула в обморок. Вернулась вся грязная и сказала, что пока она лежала в отключке, у нее украли кошелек. Мы не купили продукты, сразу вернулись. А телефон? Забеспокоилась я. Телефон для Светы был самым важным предметом. Она не расставалась с ним ни на секунду, вообще никогда, и впадала в истерику, если я брала его в руки, даже чтобы просто ей его принести. Однажды я пойму, чего она так боялась. Но сейчас я просто надеялась, что не будет новой причины для трагедии. Достаточно уже обморока и ограбления. Телефон с ней, она на него упала. Успокоил Миша. Ясно, ответила я и обратилась к Свете. А ты уверена, что украли они, что ты его просто выронила? Уверена, его не было рядом. Блакала Света. Там были камеры? Нет, я зашла за магазин. Ну, может были, надо посмотреть. Таня, я двигаться почти не могу. Давай без полиции, пожалуйста, взмолила Света. Украли и украли. Надеюсь, им нужнее, я не знаю, почему в обморок падаю, и опять не держание, я боюсь худшего. Меня будто окатили холодной водой. Я вспомнила, что и в Петербурге на встрече с моей мамой Света тоже падала в обморок, и в Ереване тоже так было несколько раз. Но и я и Света списывали это на ослабший после агрессивного лечения организм. Но обмороки участились? О нет, только не это. Опять, опять рак. Света в этот раз точно умрет. Завтра же едем к врачу, сказала я. Я поеду сама, ответила Света. Сиди с котенком, его по часам надо кормить. Значит, Миша поедет, настаивала я. Я не хотела отпускать Свету куда-то одну. Миша завтра работает, он не сможет, отмахнулась Света. Господи. Много хоть денег в том кошельке было. Может, стоит обратиться в полицию и найти его? Попробовала спросить еще раз я. Нет, какие-то копейки, забудь. Все хорошо. С этими словами Света улыбнулась, доковыляла до ванной и легла спать. Утром следующего дня Света поехала к врачу. Вернулась только под вечер и радостно сказала, что все хорошо. Просто простудила почку. Она же теперь у нее только одна. А в обмороки падает и за повреждения в мозге после отеков. Что так будет теперь почти всегда, и надо просто быть аккуратнее. Для кого-то это может звучать страшно, но я была счастлива, что это не рак, а такие пустяки. Тридцатого мая Гарик Оганесян позвонил мне и сказал, что готов приехать в гости, увидеться, поболтать и забрать долг. Я с радостью его ждала. Когда он приехал, то долго играл с Дракулой. Таси села у него на плече, а потом уснула. Это была одна из самых милых картин, что я видела в жизни. Когда чай был выпит, я обратилась к Свете. Ты же сняла наличку, отдай Гареку деньги, которые мы брали на визовый сбор. Да, конечно, ответила Света и побежала к сумке. Вернулась она дико виноватая и без денег. Кажется, деньги лежали в том кошельке, который украли. Ты же сказала, что там копейки. Девяносто тысяч рублей это копейки? Воскликнула я. Света виновата опустила глаза в пол. «Нет, я думала, что эти деньги в отдельном кармане другой сумки. Оказывается, я их положила в кошелёк. Чёрт, мне так стыдно!» Гаррик спросил. «Подожди, в смысле украли? Когда, как?» Света села за стол, не поднимая головы, готовая провалиться под землю от стыда. Я ответила за неё. Света упала в обморок у супермаркета САС. Вот у неё кошелёк и вытащили. У Гаррика расширились глаза. «Ужас какой! Поехали, я помогу. Нужно посмотреть камеры. Так, помните, какого числа это было?» «Я помню, поехали», — сказала я. «Нет», — возразила Света. «Ни в коем случае. Я сниму ещё и отдам. Я не хочу в полицию. Я так устала, не хочу этим всем заниматься, возиться в этой грязи. Честно». Я недавно ездила в Россию, помогала больнице, заработала хорошую сумму. Нужно только снять с карты. Гарик, мне так сильно неловко. Давай обменяемся контактами, я тебе всё отдам. Гарик пожал плечами, но вошёл в положение и обменялся контактами со Светой. Через пару недель Света сообщила мне, что всё вернуло Гарику и долгов больше нет.